Глава 38. Выбор. лайтнер Кьярд. Как обстоят ваши дела с учебой? Это был стандартный вопрос отца за завтраком. С тех пор, как он приставил ко мне телохранителей и решил контролировать мою жизнь до мельчайших деталей, наши общие завтраки тоже стали стандартными, постоянными и похожими один на другой. И мой ответ также не менялся. «Будто не знаешь. Спроси у Шадара». Отец сверлит меня взглядом, от которого мигом пропадает аппетит. «Хотя аппетита у меня уже давно нет. Я ем, потому что мне надо есть». Его устраивает такой ответ. Но с ответами у меня как и с аппетитом. Не добившись от меня ничего, отец переводит взгляд на брата. джуборо «Все как обычно». Он пожимает плечами и оглядывается на пустой стул, на котором обычно сидит мама. Доктор запретил ей вставать с постели, поэтому на завтрак она не спускается. Мама вообще почти все время спит, и нам редко удается поговорить. Но всякий раз, когда я вижу ее, бледную, слабую, в моей груди будто начинают тлеть угли ярости. Потому что, если бы не отец, у мамы бы не случился приступ. Если бы не отец, меня бы не пасли круглые сутки, как особо опасного преступника. Если бы не отец, я был бы сейчас счастлив с Вирной или не был бы. Я не знаю, чем он ее запугал, или что пообещал, но факт остается фактом. Майс от меня отказалась. Отказалась от нас. Если отказалась она, зачем держаться за это мне? Впрочем, кое-чему меня вся эта ситуация точно научила. Можно сказать, раскрыла глаза. Теперь я смотрел на маму и думал, что вот это мое будущее. Не буквально, нет, но отец меня сейчас продавит, как маму как верно, как продавливает всех вокруг. И на этом все закончится. Я буду жить не своей жизнью, а той, которой прикажут жить. «Без глупостей», напоминает отец, когда я поднимаюсь за стола. Под глупостями он подразумевает все, что указано в его регламенте поведения сына Дик Хардакьярда. То есть все, что делает меня мной. Нравится мне такое? Хочу я для себя такую жизнь. Считаю ли я это глупостью? Точно нет поэтому я отвечаю честно. Не волнуйся, отец, больше глупости не будет. С сегодняшнего дня я буду поступать правильно, как посчитаю нужным. Другое дело, насколько тебе это понравится. Самое время сделать выбор. Пока отец не запретил мне посещать Кейпдер. Лайтнер, нам нужно поговорить. Кьяна выныривает из-за колонны во внутреннем дворе академии, по которому я прохожу, и преграждает мне путь. Ненавижу эту фразу. После нее обычно следует нечто неприятное. Но я останавливаюсь, всем видом показывая, что внимательно слушаю. О чем, Кьяна? ни о чем, а о ком. О Вирне». Имя Мейс ударяет в меня силой гигантской волны. Я сжимаю кулаки и шагаю дальше. Тем более, что у меня есть дела. Нет, больше ни слова о ней. Мы договорились. «Это ты с Харом договаривался, не со мной». «Хорошо». Теперь договариваюсь с тобой. Не говори со мной о ней. Я с ней встречалась. Мне это совершенно неинтересно. Неинтересно и точка. Ходила в бабочку. Дай угадаю. Она сказала тебе, что у нее все прекрасно. Теперь у нее есть деньги, а ты ей не нужна. На лице к на растерянность. Ну, в общем, да. Кивает она. Хотя я, в отличие от некоторых, не верю ни единому ее слову. Веришь или нет, мне наплевать. Мэйс, думаю, тоже наплевать, на тебя в том числе. Она меня обожгла. Это заставляет меня остановиться. В каком смысле? Кьяна протягивает мне раскрытую ладонь, которая выглядит так, будто ее облили кипятком, красная и опухшая. Ничего необычного, но я уже видел такие следы. В ночь, когда мы с Мэйс виделись в последний раз. Видел на ней. Я решила, что ты должен это увидеть не стала залечивать». «Откуда этот ожог?» «Я просто схватил ее за руку, и на соба жгло. Обеих. Я готова поклясться, у нее на запястье тоже остался след». «Аллергия на вьерхов», вспоминаю я. Доктор РР сказал, что это аллергия». «Что за бред?» — хмурится Кьяна. «А у меня тогда что? Аллергия на людей?» «Я качаю головой». «Я не знаю. Все это, конечно, любопытно. «Но совершенно неважно». «Что ты такое говоришь?» «Мэйс, явно нужна помощь». А она ее просила?» рявкую я, но тут же понижаю голос, чтобы не привлекать внимание. «Когда попросят, тогда найди меня». Щеки кьяны вспыхивают, а глаза яростно сверкают. «Я думала, что рядом с Вирной ты изменился, Лайтнер. Стал лучше». «Рядом с ней изменился», перебиваю я. «Но теперь я не с ней» и все вернулось на круги своя». «Тогда нам действительно не о чем говорить». Кьяна разворачивается и уходит. А я по инерции иду туда, куда шел, но по пути останавливаюсь возле стенда расписания. Однажды мы здесь столкнулись с Мейс и даже умудрились тогда не наговорить друг другу гадостей. «Теперь я хоть весь Кейпдор обойду, ее не встречу. Сегодня подводная зоология, но ее там не будет. Но и меня здесь тоже не будет». У меня по расписанию сейчас должна быть история Ландерхорна. У Родроса тоже. Я нахожу его возле аудитории. Конечно же, в окружении подружек Дьери. Но они меня не интересуют. Я хлопаю бывшего друга по плечу и говорю. «Родди, на пару минут». Он бледнеет, раздраженно сжимает губы, но отходит со мной в сторону. «Лайтнер, я думал, мы все обсудили в прошлый раз». «Это не касается нашего прошлого разговора. Ну, почти». Я достаю свой тапет и протягиваю ему. У меня новый тапет, и я бы хотел установить на него все программы, которые были на прошлом. Понимаешь, о чем я? Род распредеривается. Я хорошо заплачу. Мне не нужны твои деньги, Кьярд. Мне достаточно своих. Речь не только о деньгах. Я буду должен тебе любую услугу. Парень перестает хмуриться и уже смотрит на протянутый тапет с интересом. Нужно время. Знаю, киваю я поэтому отдаю его тебе». Отдаешь? Лицо Родзи нужно видеть. Он еще не верит мне, но уже перехватывает тапет. «До вечера», — уточняю я. «Сегодня загляну к тебе». «Или не успеешь?» «Тогда вернешь мне его завтра, до первой пары. Дольше без него не протяну». Родрос в замешательстве. Он крутит тапет в руках, включает его, проверяя на отсутствие пароля для входа. «Какие именно программы тебе нужны, Лайт?» «Уверен». Родди может установить на него много всего интересного. Как и скачать с него все, что угодно. Правда, все самое интересное, к примеру, личную переписку, я уже стер, безвозвратно. Я оглядываюсь, демонстрируя, что не хочу, чтобы нас кто-то подслушал. Но другим студентам до нас нет дела. А подружки Дьери стоят слишком далеко, чтобы до них доносилось хотя бы слово. Главное, то приложение, что помогает отследить любого по тапету. Ты говорил, что сам его создал. «Да, это и я его написал». «Я так понял, ты показывал его родителям. Видел у вас экран на стене. Твоя мама отслеживала твои перемещения по городу через Тапет». Родрос сморщится, но кивает. «Не только через Тапет. Через любую электронику. Будь это часы или эйрлат. Ну, понимаешь?» «Значит, нужна электроника». «Отлично». «Понимаю». Я хлопнул его по плечу. «Мам надо беречь и не мотать им нервы». Ты правда так считаешь? У моей мамы недавно был очередной приступ. До сих пор с постели не встает. Роддр становится еще серьезнее. Сочувствую. Спасибо. Так что насчет вечера? Вернешь, Тапет. Постараюсь, но ты мне будешь должен, напоминает Родди. Сочтемся. Я почти ухожу, но тут слышу свое имя. Оглядываюсь и вижу, как к нам направляется Рамина, собственной персоной. И даже без гадкой ухмылки на лице. «Привет, Лайтнер. Я слышала, что произошло». «В моей жизни за последние дни случилось столько едховой задницы, что я понятия не имею, о чем конкретно она говорит. О чем именно?» «О том, что Мейс забрала документы из Кейпдера. Как она могла так поступить? Это же такой шанс. Я знаю, что мы должны быть снисходительны к людям. У них совершенно другая культура и образ жизни». «Если ты об этом...» перебиваю я. «То ее дела меня больше не касаются. Между нами все кончено». Дьери, до этого момента красиво играющая свою роль, на несколько мгновений из нее выпадает. От меня не ускользает самодовольная ухмылка Рамины, которую, впрочем, она старается спрятать за участием. Она отодвигает Родди в сторону, подхватывает меня под руку и уводит в коридор со словами. «Это личный разговор». «Родросу вряд ли это нравится». Но он не решается ей возразить. «Вы расстались?» — доверительно спрашивает она, когда мы оказываемся в небольшой нише. Здесь только узкое окно на внутренний двор Академии и дверь, ведущая в какую-то подсобку. «Почему?» «Тебе не кажется, что наедине нам не нужно притворяться?» «Не нужно». Она складывает руки на груди. «И в этом особая прелесть наших отношений, Лайт. Искренность». «Ты хочешь знать правду? Она меня бросила». Теперь можешь начинать злорадствовать». «Бросила? Она тебя бросила?» «Представь себе, изумление на лице Дьери сменяется смехом, который она совершенно не сдерживает». «Я говорила, что она Маруна. У нее точно мозги отсутствуют». «Я приподнимаю брови». «Скажи еще, что ты со мной не согласен», — хмыкает она. «А я с самого начала знала, что она продуманная стерва». Рамина вкладывает в свои слова такую концентрацию яда что мне впервые за всю жизнь хочется ударить женщину. Но я мысленно считаю до десяти, и даже сила никак себя не проявляет. Можешь злорадствовать сколько хочешь». «Знаешь, не хочу злорадствовать». Снова улыбается Дьери. Она делает шаг ко мне и проводит пальчиком с длинными ногтями по моей груди. «Мы знаем друг друга с детства. Знаем, как никто другой. Мы же изначально из-за нее и поссорились. Из-за этой Мейс. И теперь, когда ее нет...» Я затыкаю ей рот поцелуем, глубоким, страстным, таким, что Рамина сначала напрягается, не ожидая такого напора, но почти сразу мигом расслабляется в моих объятиях. Подается вперед, когда я скольжу ладонями по ее спине и кладу их на задницу Дьере, силой сжимая пальцы. Вот тогда Рамина отталкивает меня, разве что не впечатывая в стену. Она тяжело дышит, глаза сверкают. «Не торопись, Лайтнер. Или ты думаешь, что я готова так быстро все забыть?» Тебе придется как следует постараться, чтобы заслужить мое прощение. «И что я должен для этого сделать?» «Скажу. Вечером. Или завтра. Когда захочу». Она поправляет форменную рубашку так, чтобы еще лучше продемонстрировать формы. «А тебе лучше подумать над тем, что ты мне скажешь». Дьерри хитра. ее не так просто обвести вокруг пальца, как Родроса, Но, помимо прочего, она честолюбива. Из-за возможности видеть меня у своих ног... У нее отъезжают мозги. Сколько себя помню, всегда так было. Она тащится от того, что тащится от нее. И Родроса выбрала исключительно потому, что он готов ползать за ней и целовать каждый ее след. Подумаю, я улыбаюсь. Глаза Дьери сияют торжеством, когда она уходит. Но стоит ей завернуть за угол, моя улыбка тает. Рамина права, мы слишком хорошо знаем друг друга. Я, например, в курсе, что в Академии она носит ключ от своего эйрлата в кармане формы. Тот самый, что я сейчас сжимаю в ладони. Ключ к моей свободе. Поэтому я прячу его вместе с ладонью в карман брюк и заставляю себя идти спокойно. Если Родрос прав, Шадар не хватится меня еще несколько часов, потому что мой тапет останется на занятиях, а когда хватится, я буду уже далеко. Эйрлат Рамины выделяется на парковке. В отличие от черных и стальных, он белый с перламутром и переливается на солнце, как морской жемчуг. Подарок судьи на ее совершеннолетие. Это чистой воды импровизация, но я знаю, что мне нужно сделать. Просто использую свой шанс. Посылаю небольшой импульс в землю по столбу с ближайшей камерой, благодаря чему она смещается в сторону. Сила полностью восстановилась, и теперь слушается меня так, как никогда раньше». Второй импульс разворачивает другую камеру слегка влево, и Эйрлат Дьери попадает в слепую зону. Каждое мое действие может слегка усложнить Шадару задачу, а может и не усложнить. Но в любом случае, вряд ли он ждет от меня чего-то подобного. Пожалуй, это единственное мое преимущество. А остановиться? Остановиться я уже не могу. Раздается писк разблокировки, и я оказываюсь внутри салона Эйрлада. Машина оживает под моими пальцами на рогатке. Мои руки даже не подрагивают, когда я осторожно вывожу ее с территории Кейбдера, минуя ворота и длинную подъездную дорожку. Кажется, что мне вот-вот преградит путь Эйрлат-безопасников. Но ничего подобного не происходит. Все тихо и спокойно. И можно представить, что я в собственном Эйрлате. Отличие лишь в том, что в моем темное сиденье и не пахнет духами Дьери. Этот запах раздражает чуть ли не сильнее ситуации, в которой я оказался. Поэтому... Когда я оказываюсь где-то за пятнадцатым кругом, останавливаю эйрлат и выбираюсь из него, то с огромнейшим наслаждением вдыхаю морской воздух. Он солью ощущается на языке, холодным ветром врывается в легкие. Но для меня это и есть вкус свободы. Свободы от отцовских правил, от той жизни, которую я не выбирал, которую выбрали за меня. Мэйс считает, что если к ярд, то могу себе все позволить, что в ерхе повелители самой жизни Что бы она сказала на это? На то, что мне приходится вести себя как преступник, только чтобы отстоять свои права. Впрочем, теперь я и есть преступник. Угнанный Эйрлад — лучший пример. Мэйс. Мы бы могли сбежать вместе, если бы она не сдалась. Не прогнулась под моего отца. Не повелась на его угрозы, поговорила со мной. Но она не стала, не захотела. Вспомнили слова Кьяны про эту ядхову аллергию, про ожоги на коже. «Все из-за этого? Или из-за чего-то еще? Если бы я мог понять, из-за чего? В любом случае, я не собирался разыскивать Верну. Не потому, что отец проверит ее в первую очередь, а потому, что она сама от меня отказалась. Отказалась от нас. Как я сейчас отказываюсь от всего, что меня здесь держит. Я возвращаюсь в Айрлад и теперь огибаю мыс. Здесь нет камер, поэтому я не рискую». Н, Шадар и Политарий будут искать меня на морском побережье, а не возле океана. Это собьет их с толку и позволит мне выиграть время. Но даже перед мысом гор, сажая Эйрлат на небольшой заросшей травой поляне в лесу, я глушу мотор и кладу ладонь на приборную доску. Еще один импульс, и электроника полностью выходит из строя. Я захлопываю дверь эйрлата арамины швыряю ключи на землю и разбиваю их а потом, набросив капюшон толстовки, углубляюсь к океану. Еще в Кейпдаре я заглянул в раздевалку и сменил обычную форму на спортивную, чтобы было проще. Но отсюда до хижины Зорга тоже 4-5 энтвалов. Я мог бы предупредить Хара, но не стал. Ни его, ни к Яну. Отцовские безопасники в первую очередь подумают на моих друзей. Будут их проверять, а я не хочу для них проблем. Если быть к Ярдам значит быть несвободным, то я не хочу быть к Но отец не позволит мне уйти. Буквально достанет из-под земли. И единственная моя возможность от него освободиться — сбежать сюда. С помощью «Н» пересечь океан. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что это единственный выход. Другой город — другая жизнь. Зато буду зависеть исключительно от себя. Это вряд ли будет просто, потому что я не буду чувствовать силу нескольких недель. Но даже в этом у меня уже есть опыт. Ветер пронизывает, забирается под толстовку. И мне приходится согреваться с помощью силы и ускорять шаг. Но я все равно выдыхаю с облегчением, когда выхожу к океанскому побережью и не чувствую удушья от его близости. Ведь если бы было иначе, мой план отправился бы под хвост и ядху, А так все правильно, как и должно быть. Перед встречей с Рак-Аэнной мне как минимум понадобится снаряжение. Поэтому я иду дальше, до самой хижины Зорга. Впрочем, когда я оказываюсь в бухте, то понимаю, что у него гости. У дома стоит незнакомый Эйрлад. Едхов Эйрлад, который скрывался за домом и который я увидел только сейчас. Я резко отступаю назад. Но тут на пороге хижины появляется девушка с ярко-красными волосами. На ней короткая юбка, сапожки и блестящая куртка. На шее подхваченная ярко-синим шарфом. Ярко-синим, как ее глаза. Это я понимаю, когда она поворачивается в мою сторону. И еще я понимаю, что передо мной Мэйс.